Глава 4. Матвей. Прихожу домой, закрывая за собой дверь. «Добрый вечер, Матвей!» Приветствует меня дворецкий Михаил. «Зрелый мужчина, лет пятидесяти, практически ровесник моему отцу. Сколько себя помню, он постоянно работал у нас и жил». «Здорово!» – отвечаю ему и следую к лестнице, которая ведет на второй этаж. «Матвей?» «Вас ожидает отец в своем кабинете». «Я останавливаюсь. Наш дом огромный, даже чересчур. Когда матушка только забеременела мной, отец сказал, что построит дом таким, каким она хочет, и приказал, чтобы та шагами отмеряла его длину и ширину». «Ну, матушка и отмерила. Так что у нас площадью около двух тысяч квадратных метров целые хоромы с огромной территорией вокруг. Мы никогда не отказывали себе ни в чем». С самого детства у меня было все самое лучшее. Чего бы я ни пожелал, все исполнялось. И по какому вопросу? Чувствуя на себе взгляд дворецкого, спрашиваю я. Не имею понятия. Коротко отвечает дворецкий и складывает руки за спиной. Окей, отвечаю я и оставив в сумке около лестницы в гостиной, направляюсь в левое крыло дома, в кабинет отца. «Мне отнести вещи в вашу комнату?» «Нет!» – не оборачиваюсь, кричу я. Дойдя до кабинета отца и, постучав в дверь три раза, вхожу в кабинет. «Привет, бать!» – говорю я, замечая, что отец разговаривает по телефону. Он смотрит на меня, кивает, что означает «и тебе привет!» и поднимает указательный палец, давая понять, что ему потребуется время, чтобы закончить разговор. «Да!» – «Это мы тоже должны пустить в разработку», — говорит он в трубку. Кабинет большой, помимо огромных книжных шкафов с коллекционными изданиями русской классики, здесь стоит стол из тёмного дуба на восемь человек, плотно прилегающий к письменному столу отца. Я медленно отодвигаю один из восьми стульев и усаживаюсь. Достаю из кармана iPhone. «Да». «Делаем так, а потом посмотрим. Будем отталкиваться от развития событий» говорит отец. И возьмите на учет тот список, который мы сегодня с утра согласовали. Ожидая, когда отец освободится, я копаюсь в телефоне. Да. Да. Ненавижу ждать, когда отец разговаривает. Да. До связи. Ну, наконец-то. Матвей. Обращается ко мне отец, сняв очки. Да. Я поднимаю голову и смотрю на отца. Его темные волосы немного взъерошены, Пиджак висит на его кожаном кресле, рубашка расстегнута на пару пуговиц. «Мне все говорят, что я похож на своего отца, и это правда». «Как твой учебный день сегодня?» «А почему ты спрашиваешь?» – удивляюсь я. «Обычно мы таких разговоров не ведем». Отец подвигает свое кресло ближе к столу и складывает руки замком. «Видишь ли?» – начинает он, и мне уже не нравится этот тон. «Я знаю, что сегодня произошло в институте». Я смотрю на отца с каменным выражением лица. «И?» «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» Я опускаю взгляд на экран айфона. «Матвей!» «Да, а что рассказывать?» Я откладываю айфон в сторону. В меня врезалась одна девчонка, облила кофе, любимую рубашку. Я спросил, не хочет ли она извиниться, она решила, что не будет этого делать. «Но на самом деле это ты врезался в нее и, видимо, решил ей отомстить». Окатил студентку из лужи? Я поджимаю губы. Откуда ты знаешь? У нас с тобой состоится сейчас очень долгий разговор, юноша. Нудным голосом говорит отец. Закатываю глаза, зная, что сейчас отец вновь будет учить меня, как следует себя вести. Ты же понимаешь, что уже вырос из того возраста, когда за проказы тебе лишь грозят пальцем. Давай ближе к делу. Не выдерживаю я и стучу указательным пальцем по столу. «Матвей», — произносит отец со всей строгостью, «я закрываю глаза на то, какие прекрасные байки ходят про то, что ты творишь, когда мы с мамой отсутствуем в городе. Я закрываю глаза на то, какая у тебя успеваемость, хотя знаю, что ты можешь и лучше учиться. Однако каждая твоя выходка может бросить тень на престиж нашего учебного заведения. Ты же понимаешь, что это значит?» «Нет», — поясничаю я. «Поведайте мне. Хватит вести себя как ребёнок. Ты прекрасно знаешь, как сложно было заполучить этот рейтинг и нанять самых лучших преподавателей, заманив их в наш институт». Я демонстративно закатываю глаза и поднимаюсь со стула. «Сядь!» – приказывает отец. «Я с тобой ещё не договорил». «Да понял я, что нужно вести себя как великая заучка. Сидеть тише травы ниже воды. Хватит!» Не выдерживает отец и ударяет кулаком по столу. Я пытаюсь нормально разговаривать с тобой, а ты поясничаешь, выпендриваешься и пропускаешь все мои слова мимо ушей. Я молчу, а что мне еще остается? Я хочу сообщить одну вещь, которую пытаюсь донести до тебя вот уже как 22 года. Голос отца становится ровным и деловым. Лишь единицам в нынешних реалиях удается получить наилучшее образование. Практически все, кто с тобой учится – безмозглые бездари, которые ничего, ровным счетом ничего, кроме новых шмоток и айфонов, не видят и не хотят видеть. Для них просто выкуплено место их богатыми родителями. Им ни к чёмным. Корочки о получении высшего образования будут просто напечатаны. Отец делает паузу. Так, что мне приходится поднять на него взгляд. «Я в первую очередь вижу, что тебе нравится учиться. Тебе нравятся опыты и исследования. Однако в последнее время ты переключаешь внимание не в то русло и тратишь свои ресурсы не на те проекты». «Это ты про покупку новых кроссовок?» «И это тоже. По-моему, меня никогда не ограничивали ни в чём». «А что?» «Ты хочешь попробовать это ограничение сейчас?» Отец выгибает бровь, зная, что я не пойду на такую сделку. «Матвей, я хочу, чтобы до тебя дошло то, что я хочу сказать. Я делаю всё, чтобы у тебя было хорошее будущее, чтобы ты не нуждался ни в чём, ни в жилье, ни в деньгах, ни в других ресурсах, которые тебе потребуются. Однако мы встречаемся взглядами, и я замечаю печаль в глазах отца» печаль и глубокое разочарование. Однако ты меня разочаровываешь и разочаровываешь. Каждое утро я просыпаюсь и не знаю, чего от тебя ожидать сегодня. Какую глупость ты учудишь. Ты понимаешь, до чего большие проблемы ложатся на мои плечи. Меня утомляет этот разговор, однако злить отца – не лучший ход в этом разговоре. Поэтому я стараюсь удержать пятую точку на стуле, и дождаться окончания изложения мысли отца. Только за прошедший месяц я получил не менее 23 жалоб от учеников института, и сегодня, когда ты катил девушку водой, ты же понимаешь, что ее жалоба на тебя может пойти в высшую инстанцию, и я не смогу ничем помочь. Да и не надо, с безразличием пожимая плечами я. «Мало того, что ты встанешь на учет в комиссии, так и я получу по шапке, потому что, видимо, слишком по-доброму отношусь к тебе. И пора бы ограничить твои счета, которые ты с такой скоростью опустошаешь. Быть может, так ты станешь благоразумней?» Я сжимаю губы. Это удар ниже пояса. «Я пытаюсь вырастить из тебя настоящего мужчину, который бы не только себя уважал, но и других». Однако получается, что я упустила что-то важное в твоём воспитании. То есть ты хочешь сказать, что я твоё разочарование? Да, твёрдо заявляет отец, я разочарован тобой и твоим поведением. Ну, что есть, то есть. Если же ты продолжишь в том же духе, мы отправим тебя за границу в такой институт, который в первую очередь выдрессирует тебя, а потом будет учить наукам потому что на данный момент ты совершенно не готов становиться учёным. А быть может, я просто ошибся, и тебе это вообще никогда не будет интересно. Я ничего не отвечаю. Слова отца режут мое самолюбие на мелкие кусочки. Шантаж. Это самый обыкновенный шантаж, и я не пойду на это. И я даю тебе последний шанс исправиться». В противном случае ты со скоростью света окажешься за границей. Я тебя услышал. Говорю я, иду к двери. Да, кстати, окликает меня отец. Твой лимит снижен до пяти тысяч рублей в неделю. Я останавливаюсь и сжимаю руки в кулаки. Мне теперь что, вообще ничего себе не купить? Но ничего не отвечаю. Выхожу из кабинета и хлопаю дверью.